Трехкопеечный букварь, истерзанный и замусоленный, Шурка тайно выменила у соседской девчонки на свалку у Крымского моста. На его обложке можно было различить приятного желтоголового паренька в кумачевой рубашке, полосадах, пестрядинных портках и пронзительно желтых новых лопоточках. Он, как и Шурка, держал в руках букварь, Но смотрел он, казалось, Шурки аккуратно на нее, и даже как будто подмаргивал ей. Если ты, мамане своей, не трусь, равняйся по мне, учись грамоте. Буки ас, буки ас, счастье в грамоте для нас. Что до Степана, то он душой был на стороне просвещения, но соблюдал в этом вопросе дружественный нейтралитет. Времени ухварающего учителя и у ученицы хватало, и в три дня Шурка усвоила все буквы алфавита. На четвертый день она уже читала по складам, с ее способностями, ей бы в гимназию или хотя бы в женское городское училище, но даже Степан в своих мечтах о Шуркиной судьбе, Никогда так далеко не заходил. Была бы девка грамотной и ладно. Вот уж никогда не подумал бы Антошин, что сам по своей воле вызовется учительствовать, да еще будет при этом получать удовольствие. Шурка вгрызалась в грамоту с восторгом и ненасытностью, со свирепым упорством кладоискателя, дождавшегося заветного и короткого часа удачи. У нее оказалась отличная память и великолепные воображение землепроходца, умеющего за унылым голым горным кряжем угадать щедрое богатство цветущих долин. Из таких ребят, если только позволяют обстоятельства, вырастают ученые. Шурки обстоятельства этого не позволяли. — Ничего, — успокоил как-то Антошин не столько Шурку, сколько самого себя. Я за тебя не беспокоюсь. Захочешь — сдашь экстерном за гимназию. У тебя получится. И найдутся люди, которые тебе помогут. Тебе помогать — одно удовольствие. Если только не будешь дурой... — Не буду дурой, — обещала Шурка. — Разве ты меня не знаешь? — Я тебя знаю, — согласился Антошин. — Ты дурой не будешь. И они оба рассмеялись. О том, что у него имеется деревянный, крашенный в голубую краску сундучок с висячим замочком, Антошин узнал от Шурки. — Можно мне посмотреть, как мыши кота хоронили? — спросила его раз Шурка, когда Ефросинья вернулась с рынка, и занятие пришлось временно прекратить. — Конечно, можно, — сказал Антошин не совсем понимая, какое отношение он имеет к этой траурной процедуре. — Тогда давай ключик. — Какой ключик? — удивился Антошин. — Ох и горе мне с тобой, — вздохнула Шурка. — Как маленький. Сам же дал мамане спрятать, когда приехал. Ты у нее попроси, она мне и даст. Ефросинья дала ключик. Шурка полезла под кровать, вытащила сундучок, отперла его и, присев на корточки, приготовилась вовсю насладиться лубочной картинкой, наклеенной на внутренней стороне ее крышки. Естественно, что, узнав, что у него есть свой сундучок, Антошин захотел узнать, какими неведомыми богатствами он владеет. Не без нетерпения он посмотрел на Шурку, и его поразило выражение внезапного испуга на ее милом раскрасневшемся лице. Что могло ее напугать на этой еще неведомой ему картинке, и почему она так странно шевелит побелевшими губами? Он собрался спросить ее, в чем дело, но не успел. Она вдруг вскочила на ноги, испуганная, торжествующая, не своему счастью. — Ой, Егорушка, что я тебе скажу? — жарко зашептала ему на ухо. — Ой, ты только мамке не говори. Там под картинкой... — Ой, мамочки мои, там большими буквами напечатано. — Так я прочла, что напечатано. Чтоб мне с этого места не сойти, прочла. Там напечатано, как мыши... Кота погребают. И так как она, все-таки, несмотря на свои способности, была только девятилетней девчонкой, то она от радости и полноты чувств разревелась. Они шли медленно. И не только потому, что Антошин не совсем оправился после болезни. Шурка читала вывески. Она читала их вслух громко торжественно, с упоением немого, только что научившегося говорить и впервые слышащего свой голос. Это было в субботу, во время их второй прогулки. Первая была в пятницу. Антошин чувствовал себя достаточно крепко, но Шурка все время держала его под руку и требовала, чтобы он на нее опирался. «Ты не бойся, ты на меня опирайся, я дюже сильная». Он притворился, будто опирается на нее, и Шурка была горда, счастлива, деятельна, как никогда. После сырой, пахнущей и прокисшей старой кожей подвальной духоты Антоша опьянел от сладкой свежести морозного январского утра. Весело скрипел под ногами снег. Солнце било в глаза, искрилось тысячами разноцветных искорок. Вкусный запах сена, конской сбруи и рогожи — висел над Страстной площадью. Желтели соломы и десятки распоряженных крестьянских розвольней с поднятыми к небу оглоблями. Связки лука горели на морозном солнце, как маковки игрушечных церквей. Стая возбужденных воробьев раскошествовали на кучах конского навоза. В стороне от них, ближе к внутреннему проезду бульвара, неторопливо вышагивали вокруг баб с горохом жирные и самоуверенно ленивые голуби. Солнечная, веселая и просторная зима сверкала над Москвой, шумела, пела, скрипела тысячами полозьев, звенела коночными звонками, валдайскими бубенчиками на вспотевших от натуги конских шеях. Извозчики, спешившиеся на своих биржах, махали крест-накрест руками, чтобы согреться. А тут еще Шурка, раскрасневшаяся, деятельная, юркая, как ртуть, с ее бурными восторгами по поводу каждой прочитанной вывески. Не будь с ней Антошина, она бы не пропустила ни одной. Каждое слово, горевшее сусальным золотом на веселом зимнем солнце, было для Шурки чудом, которое она сама совершала. И, надо сказать, чудо это далеко не всегда доставалось ей легко. Попробуйте впервые в жизни сложить из еще так недавно знакомых букв сразу два таких трудных слова, как «съясные» и «припасы». У Шурки поначалу получалось «съясные папиросы». Нет, у нее, конечно, хватало осторожности предварительно прочесть эту вывеску про себя, безмолвно шевеля губами, и только потом вслух И она неприятно удивилась, с чего это этот чудак Егор вдруг прыснул? Ничего смешного. Это он потому смеется, что он деревенский. В деревне, конечно, таких папирос нету. В деревне вообще курят не папиросы, а самокрутки. А в городе, в Москве, с ясных папирос хоть завались, были бы только деньги. Такие конфеты, длинненькие.